Разве вы не приметили, что несчастья происходит после того, как мы покидаем очередную деревню? Я дал себя обмануть дважды. В третий — слуга П покорный. — Как развернуть вашего буцефала? Он натянул правую вожжу. Он лишь недовольно мотнул головой. Натянул левую, послушался. — Ага, он у вас приверженец левостороннего <дых> движения, — весело сказал Эрост Петрович. — В Британии ему пришлось бы худо. — Черт!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 Фондорин на время отвлекся от тревожных мыслей, ибо оказалось, что ему очень повезло с окном. Оно выходило на восток. Небо в той стороне обнаружило невероятный талант колоризму в манере старых венецианских мастеров. Из черного сделалось синим, из синего — голубым, из голубого — бордовым. Потом малиновым, алым — оранжевым. И, наконец, над острыми верхушками елей вылезло солнце, похожее на яблоко, которое тащит на иголках еж. — Заспались что-то, деды! — сбил Фандорина с лирического настроения урядник. — ли что с первым светом за стол садятся листы писать, а сами все дрыхнут. Вздрогнув Ираст, Петрович отшатнулся от окна, схватил славки шубу и выбежал на улицу. Масса и Одинцов кинулись следом, причем каждый кричал. — Что? Что? — Нанда! Нандеска! Но Фандорин был уже возле ближней избы. Громко постучал, не дождавшись отклика, толкнул дверь. Она открылась в здешних краях запоры не в обычаи ни от кого закрываться весь дом состоял из одного единственного помещения почти голого похожего на келью посередине непокрытый стол на нем агарак свечи и листок бумаги еще не взяв его в руки фандорин уже знал что там так и есть ваш новый устав и метрика отчуждают нас от истинной христианской веры и приводят в самоотвержение отечества а наше отечество христос Текст тот же, только почерк другой, затейливый, с разговорами и криндельками. Чернила свежие. Рядом чернильница с воткнутым пером. Скрипнув зубами, Раст Петрович передал бумагу уряднику, бросился в следующую избу. Там такая же картина. Свеча, чернильница, предсмертная записка. И в третьей избе. И в четвертой. Лишь формула отвержения написана всякий раз на свой лад. Видно, что каллиграфы напоследок желали показать мастерство. Самих книжников нигде не было. — В деревню ушли. С родными прощаться, — задыхаясь от бега, предположил Одинцов. — Деды старые, хоть медленно. — Догоним. А не догоним все одно. С под земли вытащим. И уж схватил в сенях лыжи, готовый сию минуту кинуться в погоню. — Что ж вы, Ерас Петрович, берите в любой избе лыжи. Спешить надо. — Не пошли они вдать деревню, — быстро оглядываясь по сторонам, сказал Раст Петрович. — Маса, ищи подпол или погреб. — Тико сагаси. Какой погреб? — сплеснул руками Ульян, весь дрожа от нетерпения. — На что сам погреб? Им все с деревни носят. — А ну вас, я один. — и скатился с крыльца. Подпола действительно не было. Ни в этой избе, ни в остальных. Во дворах никаких признаков мины.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 Развел руками урядник. эль под землю провалились. Под землю под землю, только куда? Мы все тут осмотрели, разве что. А проклятье! И снова ничего не объяснив помощникам, Раст Петрович бежал по деревенской улице, а одинцов, испрыгнувший с лестницы Масса, неслись за ним. Вы чего? крикнул Ульян, увидев, как Фандорин поворачивает книжнице. Мы же сами там сидели! Не слушая, Рас Петрович ворвался в горницу, завертел головой во все стороны и вдруг кинулся к стене, что была обращена к реке. Присел на корточки. Там, под лавкой, едва различимой, в полумраке виднелась маленькая дверца в полу. Откинул. Вниз вели перекладины липкой лесенки. «Масса, — Маса, фонарь! Один за другим полезли в темноту. Там пахло пылью и ладаном. Сверху упругим мячиком спрыгнул Масса, Задвигал кистью чтобы заработала батарея американского фонарика. Пятно света заскользило по земляному полу, по бревенчатым стенкам выхватило из тьмы суровый лик грубого иконного письма. За ним второй, третий. — Потаенная моление, — сказал Одинцов. — У нас в деревне тоже такая была, по Давинам. — Это что, было где молиться, если из города приедут церкву, поломают. — Старики заранее все решили, — перебил его Фондорин. Мы своим приездом задержали их, но ненадолго. Стоило нам уехать, и они сразу спустились сюда. Пока я, идиотцы, сигару курил. Потом еще восходом любовался. Они в это время под нами были, смерти ждали. — Погоди, Яраст Петрович. От волнения Одинцов перешел на «ты». — Нет же их тут! — И потом. Когда мы приехали, они сидели наверху чинные, спокойные, обычную работу работали. А ты видел...